Сонет восемьдесят «Прощай, ты для меня уж слишком дорога, Да и сама себе ты верно знаешь цену, Нажив достоинств в тьму, ты сделалась строга, Я ж, став твоим рабом, не иду на перемену, Чем, кроме просьб, тебя могу я удержать? И чем я заслужил такое совершенство? Нет, не по силам мне подобное блаженство, И прав я на него не вправе заявлять. Ты отдала себя, цены себе не зная, Или, может, как во мне, ошиблась ты в себе. И вот случайный дар мне, милый, возвращая, я Вновь его дарю, прекрасное тебе. Да, ты была моей, но долго ль это было? Я спал и был царем, проснулся, и все сплыло.